— Хватит нести вздор, Архип Геоцинтович! Что вы можете понимать в женской натуре? Вы женаты-то никогда не были! вы Ираста Петровича есть решительное доказательство! Она взяла из рук коллежского ассессора телеграфный бланк и пустила его по кругу. Гости с недоумением прочли депешу, состоявшую всего из трех слов. Да? Да? Нет. — И это все? Что это?